О поэтах Стихотворение это одинаково полезно и для редактора, и для поэтов. Всем товарищам по ремеслу несколько идей о прожигании глаголами сердец людей. Что поэзия? Пустяк, шутка. А мне от этих шуточек жутко. Мысленным оком окидывая федерацию, готов от боли визжать и драться я. Во всей округе тысяч двадцать поэтов изогнулись в дуги. От жизни сидячие высохли в жгут и сголодались с локтями голыми. Но денно и нощно жгут и жгут сердца неповинных людей глаголами. Написал. Готово. Спрашивается прожог, прожог и сердце, и даже Бог. Только поймут ли поэтические стада, что сердца сгорают исключительно со стыда. Посудите, сидит какой-нибудь верзила, мало ли слов в России есть, а он вытягивает, как булавку из ыла, пустяк, который полегше. За рифмоплесть. А много ли в языке такой тюши, Чтоб сама колокольчиком лезла в уши, Выберет и опять отчесывает вычески, Чтоб образ был классический, поэтический, Вычешут и опять кряхтят они. Любят ямбы, редактора, лающиеся. А попробуй в ямб, пойди и запихни какое-нибудь слово, например, млекопитающиеся. Потеют как следует над большим листом, А только сбоку, на узеньком клочечке, коротенькие строчки растянулись глистом, А остальное одни запятые до точки. Хороший язык взял, да и скрошил. Зря только на обучение тратились гроши. В редакции поэтов банда такая, Что у редактора хронический разлив желчи. Банду локтями, дверями толкают, Курьер орет, «Набилась, сволочи. Нет мира сего, стоят молча. По эту редкость удачи лучи, разве что редактор затолмудится слишком и врасплох удастся ему всучить какую-нибудь позапрошлогоднюю залежавшуюся веснишку. И, наконец, выпускающий над чушью фыркая режет набранное мелким петитиком и затыкает стихами дырку за дыркой на горе родителям и на радость критикам. И лезут за прибавками наборщик и наборщица, оно понятно, набирают и морщится. У меня решение одно отлежалось — помочь людям, а то жалость. Особенно предложение пригодилось к весне, когда стихом зачитывается весь НЭП. Я не против такой поэзии. Отнюдь. Весною тянет на меланхолическую нуть. Но долой рукоделие. Что может быть старей кустарей? Как мастер этого дела, ко мне не прицепитесь. Сообщу вам об универсальном рецептис. Новость та, что моими мерами поэты заменяются редакционными курьерами. Рецепт. Правила простые совсем. Всего семь. Первое. Берутся классики, свертываются в трубку и пропускаются через мясорубку. Второе. Что получится, то откидывают на решето. Третье. Откинутое выставляется на вольный дух. Смотри, чтоб на образы не носила мух. Четвертое. Просушиваемое перетряхивается еле, чтоб мягкие знаки через чересчур не затвердели. Пятое. Сушится, чтобы не успела перевечница и сыплется в машину обыкновенная перечница. Шестое. Затем раскладывается под машиной липкая бумага для ловли мушиной. Седьмое. Теперь просто верти ручку, досмотри, чтобы рифмы не сбились в кучку. Чтоб кровь к любовь, тень ко дню Чтоб шли аккуратненько, одна через одну. Полученная вынь и готова к употреблению, к чтению, к декламированию, к пению. А чтоб поэтов от безработной меланхолии вылечить, Чтоб их не тянуло портить бумажки, Отобрать их от добрейшего Анатолия Васильевича И передать товарищу Семашке. 1923 год.